«Пожалуйста, выпей чаю». С «Спасибо, Эм, Аквасан, это...» «Может, он дешёвый, но на вкус неплох, не правда ли?» «Я купила его с карманных денег, которые мне дал Казума. И пью его в последнее время». «А, да, Эм, он вкусный». Юн-Юн кивнула с озадаченным выражением лица, держа в руках чашку с чаем Акве. Я кинул туда взгляд и обнаружил, что вода была прозрачной. «Нет, это и была обычная вода». Хотя Аква заваривала чай, чтобы показать гостеприимность, но она случайно умудрилась обратить его в воду. Юн-Юн, вероятно, беспокоилась о чувствах Аквы, выглядевшей удовлетворенной, поэтому прикончила с водой в кружке, чтобы уничтожить улики. Затем она взяла обеими руками неподвижного чумуски и со встревоженным взглядом отдала его мне. А когда я прогуливалась в парке недалеко отсюда, я нашла чумуски, которого поймали дети и издевались над ним, так что я взял его под стражу. Таинственный комок шерсти с парой маленьких крылышек был прекрасной игрушкой для озорных детей. В виде неподвижного чемуски я прошептал Магумин, сидевший рядом со мной. «Эй, твой злой бог убегал от цыплёнка, а теперь над ним потешались дети?» «Юн-Юн, ты как всегда вовремя! Не то чтобы это имело большое значение, но ситуация сейчас чуток проблематична!» Магумин передал Юн-Юн газету, будто пытаясь продраться через мой комментарий. «Проблематично?» Юн-Юн, состроившая опасливое выражение лица, услышав слово «проблематично», неохотно взяла газету. «Посмотрим. Ежедневный выпуск комикса о путешествии Джека Фроста. Рубрика «Поиск друзей по переписке»? Эй, Магумин, не могла бы ты отдать мне эту газету, если она тебе не нужна? Даже рубрики по «Поиску друзей» будет достаточно. Да что ты там разглядываешь? Здесь! Читай статью!» Магумин схватила газету и перелистала их странице со сводкой, о которой она вела речь. Юн-Юн, которая была настроена поначалу скептически, внезапно разразилась с неожиданной реакцией. м, -м, -м? Что, Магумин, это же...» «Ты теперь слишком остро реагируешь, Юн-Юн! В статье всё не так уж плохо!» «Нет, я не слишком остро реагирую! Злой бог Вольбах, тот, который был запечатан в нашей деревне! Шш, Не так громко!» «Эй! Мне кажется, что прямо сейчас я услышал что-то невероятное!» «Тебе послышалось, Казума!» Эта девушка время от времени говорит странные вещи. Именно поэтому ее считали изгоем в деревне Алых Магов. Услышав то, что я сказал, Магумин решительно отвернулась. Юн-юн в ответ на слова Магумин разволновался еще сильнее. Погоди, единственный, кто тут странный, это ты, Магумин. Не обращай внимания на это, послушай меня, Казума-сан. Злой бог в Ольбах раньше был запечатан в нашей деревне, но в один прекрасный день эта печать была снята, и Магумин тайком от всех обратил этого самого злого бога в своего фамильяра. «Остановись! Не распространяй бред неболых магов!» «Мы должны усмирить устроившего суматоху в столице разносчика ложных слухов, который заявляет, что он злой бог, а затем сделать вид, что ничего не случилось!» Я поглядел на Магумин, пытавшуюся прикрыть рот Юньюн, -Юн, и обратился к Даркнес, нажимающий себе на виски. «Эй, Даркнесс! Используй свои связи по позаимствуй из полицейского участка тот магический предмет, звонящий, когда он обнаруживает ложь!» «Я мигом! Надеюсь, мы не раскопаем еще более невероятные факты!» «Я, я не делал ничего плохого! Адвокат! Я требую адвоката!» Закричала Магумин в тот момент, когда ее попытались усмирить Юн-Юн и Аква. Даркнесс покинула комнату с таким выражением лица, будто вот-вот собиралась расплакаться. Несколько часов спустя. После того, как мы заполучили магический предмет, обнаруживающий ложь, мы окружили стоявшую на коленях Магумин со связанными руками. «Хорошо. Пожалуйста, отвечай честно. Что это за злой бог Вольбах, о котором идет речь в новостях?» «По правде говоря, у Юн-Юн и меня несколько раз случались стычки с этим злым богом. Именно поэтому мы были обеспокоены и исследовали злого бога в деревне. Вольбах, по-видимому, злой бог, являющийся покровителем ления и насилия». Услышав эти невероятные слова, я посмотрел на магический предмет. Но он не зазвонил. Юн-Юн, которая, как и Магумин, была алым магом, по-видимому, знала об этом, поэтому никак не прокомментировала. Почему что-то настолько невероятное было запечатано в деревне Алых Магов? Давным-давно наши предки сошлись в безжалостной схватке со злым богом, продолжавшейся несколько дней. И в конце концов им удалось его запечатать. После этого они доставили его в деревню Алых Магов, чтобы сдерживать его. Дзынь. Магический предмет тут же зазвонил. Кто-то сказал, место, где запечатан злой бог, это звучит круто. Так что они самовольно похитили злого бога, который когда-то в прошлом был запечатан людьми. Вновь запечатали его в углу деревни и сделали это достопримечательностью. Магический предмет никак на это не отреагировал. «Эй!» В ответ на мою реплику не только Магумин, но даже Юнь юн отвела глаза. Даркна, схватившаяся за голову руками, сказала. Все это не имеет значения. Мы ничего не можем поделать по поводу прошлого. Теперь мы знаем, что злой бог был запечатан в деревне Алых Магов. Итак, почему же печать была разрушена? Кто снял её?» Вероятно, злой бог снял печать с помощью приспешников, чтобы вернуть себе первоначальную силу и уничтожить человечество. Дзинь. Мы безмолвно таращились на Магумин, которая опустила свою голову и будто сдалась. Моя сестра сняла её, пока играла. «Погоди! Эй, Магумин, я вообще это впервые слышу!» Юн-Юн закричала, услышав признание Магумин, но... Дзинь. А, «А?» Магумин была удивлена тем, что обнаружитель лжи по какой-то причине зазвонил. Но вскоре она поняла причину. Точно! Печать злого бога была снята дважды. В первый раз это случайно сделала я, но все удалось уладить, заручившись помощью онисан, которая по счастливой случайности проходила мимо. Во второй раз это сделала моя сестра. После этих слов, удостоверившись, что магический предмет не звенит, Магумин удовлетворенно кивнула. Что же это за. Что ты делаешь? Прекрати! Я все честно расскажу, только успокойся! «Вы, алые маги, вечно все приводите в беспорядок!» Я вздохнул, глядя на двух борющихся на полусоплеменников. В этот момент Аква по какой-то причине взволнованно взяла магический предмет. «Магумин, Магумин, тебе нравится культ Аксис? Или ты ненавидишь его?» «Сисилия из моей церкви сказала, что твоя судьба имеет некую связь с культом Аксис, и что ты могла бы присоединиться, если бы я на тебя посильнее надавила. Я не присоединюсь к нему, независимо от того, сколько ты будешь давить на меня». Сисилия-сан постоянно доставляет мне неприятности, и я не хочу иметь ничего общего с культа максис кучкой сомнительных людей. Если тебе интересно, то да, ненавижу. Дзынь. Выражение лица Аквы расцвело в тот момент, когда она увидела зазвонивший магический предмет. Магумин в тот же момент стыдливо отвела взгляд. Когда-то в прошлом член культа помог мне, так что на самом деле я не ненавижу. Увидев, каким удивительным образом Аква использовала детектор лжи, я восхитился. Я всегда думал, что она дура, но на самом деле, может быть, она гений. Эй, Мегумин, что ты думаешь о нас? Ответь с точки зрения любви или ненависти. Да, я тоже хочу это узнать. Ты даже не так давно сделала амулеты для всех нас. Так что ты думаешь о насчёт? Что? Нет нужды отвечать на вопросы такого рода. Эй, не смотри на меня с такой коварной улыбкой. Увидев нас, играющихся с Магуми с помощью магического предмета, Юньюн -Юн погладила спинку Чумуски и сказала, будто бы что-то вспомнив. ам этот малыш должен был быть тем запечатанным злым богом, но в новостях говорится об имени Вольбах, так что же происходит?» Я повернулся, чтобы посмотреть на магический предмет, и эта штука не зазвонила, будто бы так все должно было быть. «Подожди, я только что услышал что-то невероятное. Этот комок шерсти злой бог?» Чемуски злой бог? Я уже говорил о тебе, этот малыш злой бог, а также мой фамильяр. Мне было интересно, о чем думает босс армии короля демонов, выдавая себя за этого малыша. После Юн Юн Магумин тоже сказала что-то, имевшее тот же эффект, но детектор лжи не проронил ни звука. Эй, этот симпатяга действительно злой бог? Этот магический предмет сломался? Как кошатник, я надеюсь, что Чемуски, которым я игрался и почесывал его, не является таким ужасным существом. Аква что-то вспомнила и неожиданно выдала. «Эй, Казума! Я всегда думала, что ты великолепный человек с добрым сердцем. Я всегда чувствовала глубокую признательность по отношению к тебе». «С чего этот вдруг? Пытаешься найти общий язык с моей доброй стороной, потому что у меня период популярности? Даже если ты подчеркнуто будешь сыпать меня комплиментами, я не дам тебе карманных денег». «Дзынь». Аква удовлетворенно кивнула, глядя на звонящий магический предмет. «Нет проблем. Детектор лжи работает нормально». «Отлично, давай я выскажусь. В последнее время ты смотришь на меня сверху вниз, и, похоже, я должен преподать себе урок». Когда я встал, уже готовый схватить акву, Магумин, до сих пор сидевшая на ковре на коленях, внезапно опустила голову и сказала. «Казума, прости меня, но мне нужна твоя помощь. Можешь ли ты пойти со мной?» На самом деле, Чумуский был мишенью похищение множество раз. «Думаю, упомянутый в новостях человек не отступится так легко». «Как его владелец, я хочу избавиться от этого самопровозглашённого бога, зовущего себя Ольбах. Обычно вспыльчивая Магумин, не любящая просить об одолжениях, склонила голову в мольбе. Противником был босс демонической армии, который был настолько силён, что в одиночку был способен изменить ход боя. «Откровенно говоря, я не хочу идти туда. Даже так. Неужели не пойдёшь?» Когда я увидел Магумин, робко смотрящий на меня алыми глазами с проблеском тревоги. Я почувствовал, что был слишком уж слабоволен. Тут был лишь один ответ, который я мог дать. Я ничего не могу с собой поделать. На следующий день после того, как я согласился на просьбу Магумен. Мне требовалось некоторое время, чтобы подготовиться к долгой экспедиции и сказать всем, что мы отправимся на следующий день. Затем я сел на диван, скрестив ноги, и использовал свои навыки ремесла, чтобы кое-что изготовить. Даркнес, что тоже сидела на диване, заинтригованно смотрел на меня а сидящая с другой стороны Аква спросила, «Казума, что это такое?» «Кое-что я купил в магазине Виз. Это зелье, которое взрывается при ударе». А -а -а! Услышав, что я сказал, Даркнесс в панике подскочила, а они вместе с Аквой отступили от меня на шаг назад. Материалы, с которыми я работал, лежали разбросанными по столу. Тут была бумага, пипетка и особый тип грунта, который способен впитывать большое количество жидкости и легко воспламеняться. По всей видимости, он был образован сгнившим материалом какого-то растения. С помощью пипетки я помещал зелень, належавшую на бумаге землю. Аква, медленно отступая назад, беспокойно спросила. «Эй, зачем ты создаёшь что-то настолько страшное? Что ты собираешься с этим делать?» Я осторожно поставил бутылочку на пол подальше от себя. «Я всегда думал, что это что-то вроде магического зелья, но также оно взрывается, когда соприкасается с огнём». Одна капля, контакт с огнём и бум. Так что я думаю, что эта штука похожа на нитраты. Мы собираемся пойти на опасное поле боя, где нас поджидает босс армии короля демонов. Передний край места, где искатели приключений со своими хитростями не могли получить никаких преимуществ. Когда Даркнесс принуждали выйти за лорда Альдарпа, я думал о возможности воссоздать в этом мире кое-какую штуку. Но тогда я не смог найти замену нитратам. Поэтому я мог лишь сделать копию, которая только была внешне похожа. И сразу же после того, как она была закончена, Магумин выкинула её. Я обратился к растерянным Акви Даркнес. С этим я смогу что-нибудь сделать. С каким противником мы столкнёмся, когда завтра доберёмся к нашему месту назначения? Если я смогу это закончить, то в будущем оно может стать нашей козырной картой. Выслушав меня, Аква кинула взглядом лежавший на столе материалы и, казалось, поняла, что же я мастерил. Все верно, это всем известный. Я поняла. Сейчас же лето. Японская кровь телеказума побуждает его делать фейерверки. Это динамит. Фейерверк? Динамит? Никогда о таком не слышала. Для чего это используется? Растерянно спросила Даркнесс. Я передал три шашки, которые успел закончить в руки Даркнесс, склонивший голову в замешательстве. Та, которую я почти закончил, была выкинута Магумен, но я всё равно попытался сделать ещё несколько, когда мне было нечем заняться. Прямо сейчас я спешил закончить их к началу завтрашней экспедиции. Аква тоже взяла имитацию динамита, над которой я только что закончила работать, и с любопытством осмотрела его. Затем она прикрыла его обеими руками. «Гляди, Казума!» Аква положила на стол имитацию динамита. Было совершенно очевидно, что тот стал раза в два меньше. Он уменьшился! Дебилка! Я схватил скукожинный аквадинамит. Это не было похоже на фокусы в исполнении комиков в разнообразных шоу. Он физически стал меньше. Ты! Что ты сделал с вещью, на создание которой я потратил столько времени? Что мне теперь с ней делать? Ты можешь сделать все как было? Ее еще можно использовать? Ее, безусловно, никак не завернуть к прежнему виду. Ни с того ни с сего провернувшая этот трюк Аква не показывала никаких признаков раскаяния. «До тебя вообще доходит? Я делал это всё для завтрашней экспедиции. У тебя ловкие руки, так что компенсируй то, что ты испортила!» «Если одну из трёх палочек я сделаю маленькой, хорошо?» «Почему? Ты где-то прячешь уменьшающую пушку?» Я не смог выкинуть этот миниатюрный динамит, так что я попытался засунуть его в свой карман. Он был маленьким и удобным что раздражало меня ещё больше. «У меня нет возражений, если эта вещь всё ещё может быть использована, как полагается». Даркнерс, рассматривавшая конечный продукт, взяв его в руки, проигнорировала наш спор и поинтересовалась. «Так что это за штука?» «Я покажу тебе всё после обеда. Ты совершенно точно будешь удивлена. А Мэгумен особенно», – уверенно сказал я. «Время обедать. Уберите всё со стола и идите мыть руки. Что случилось? Почему все так на меня смотрят?» Магумин, ответственная сегодня за готовку и принесшая наш обед на подносе, стояла перед нами со задачным выражением на лице, вдали от города на холме, с большим количеством валунов. По всей видимости, это было место, которое порекомендовала Магумин и которое она использовала для своих взрывных прогулок. «Какое редкое зрелище! Все отправились со мной на прогулку! Если бы я знала, я бы собрал ланчбоксы, чтобы мы могли устроить пикник!» Магумин, вероятно, была в приподнятом расположении духа в честь того, что все сопровождали её во время ежедневного заклинания взрыва, и радостно взмахнул своим посохом. Магумин выкрикнул своё заклинание «Взрыв!». Вместе с раздавшимся грохотом окрестности содрогнулись от ударных волн. Сильнейшее заклинание, которое могло разрушить что угодно, разнесло на куски валун, что был его целью. Даркнесс безразлично стояла под градом различившихся осколков, защищая пригнувшихся нас. Я придержал Магумен, которая уже вот-вот была готова упасть из-за того, что израсходовала всю ману, и передал ей немного своей через поглощающее прикосновение, чтобы она просто могла самоходить. «О, да у тебя сегодня рекорд!» «Правда? Я думаю, эффект действительно славный!» а я удовлетворена! Пошли обратно!» «Что такое, Казума?» Магумин была заинтригована когда я достал два имитационных динамита. Я обернул несколько слоёв бумаги вокруг Земли, пропитанной взрывающимся зельем, чтобы стабилизировать его состояние и поместил в центр фитиль, смоченный тем же самым зельем. Вот так прос был этот динамит. Этого было достаточно для прототипа номер один. После обретения оружия, известного как богатство, я задавался вопросом, смогу ли я убить противника силы денег, и пытался создать прототип номер один. Смотри внимательно. Я засунул его завалом поблизости и потянул к себе фитиль, чтобы я мог его хорошо видеть. «Подожди-ка, эта вещь у Казума выглядит знакомой!» Магумин что-то сказала, но я не стал отвечать и отошел на некоторое отдаление. «Свеча!» Я зажег фитиль издалека, и из него пролетели искры. Мне пришла в голову идея, и я вытянул руку по направлению к волону, крикнув при этом. «Взрыв!» а Закричала Магумин с грохотом заглушившим ее вскрик замена динамита взорвалась а валун расчертила трещина мощность еще не может сравниться с тем что используют для работ по сносу да но в качестве оружия этого было достаточно а <связывая> магумин дрожала стоя рядом со мной а даркнес покраснел и сжала кулаки поразительно казума когда ты это успел выучить взрыв Хм, <смех> я трудолюбиво повышал свой уровень в секрете от вас, пока вы все дрыхли. Небрежно кинул я в возбужденный Даркнес. <смех> <смех> Магумина сдала тихий звук и начала трястись куда больше. В этот момент Аква потянула меня за рукав и сказала: Казума, а Казума! Дай мне один тоже. Я хочу попробовать использовать взрыв. Это прототип. Я дам тебе его, когда сделаю динамистителем побольше. Я беспокоился, поэтому зажег его издалека. <смех> а <связать> Поняла! Не забудь дать мне поиграть с ним, когда закончишь!» «Хорошо, но зелья дорогие, и их запасы ограничены. Поэтому ты не сможешь просто играться с этим». «И если использовать это, то даже крестоносец вроде меня может использовать взрыв? Или ты и вправду изучил эту магию? Эй, если ты сделаешь ещё, я тоже хочу попробовать!» Я был обеспокоен состоянием агумин, которое хранило гробовую тишину, в отличие от перевозбуждённых Аквы и Даркнесс. Я думал, что из всех троих она разразится самой бурной реакцией, но она лишь издавала тихие звуки и подрагивала. Я встал прямо перед Магумин и принял позу, вытянув руку вперед. Я, Казума, авантюрист номер один в Акселе. Тот, кто повелевает взрыва. А-а-а! Прежде чем я успел закончить, Магумин схватила мой воротник и заорала: Эта штука! Эта штука не магия взрыва! Ее сила всего лишь на уровне ударной магии! Эта штука! Это, это! «Эй, да понял я, подожди, успокойся! Это просто инструмент, шучу я, шучу!» Я отчаянно пытался объяснить всё, но Магумин, схватившая меня за воротник, крича на меня, выхватила из моей руки последнюю шашку динамита. «А, эй! Требуется много денег и времени, чтобы сделать такую, отдай назад!» «Нет, пока я рядом с тобой, нет никакой необходимости в существовании этой вещи!» «Этой, этой вещи!» Крича, Магумин выкинула последнюю шашку, на создание которой я потратил столько усилий. А! Если увижу такую штуку, снова я её выкину! Это извращенная вещь! Я не признаю эту фальшивку!» «Я понял, понял, понял, хорошо!» «На самом деле, я сделал динамит только для того, чтобы сделать тебя сговорчивее!» «Это может быть полезно, но нет!» «Тогда я буду мастерить тайком от Магумин в своей комнате!» Я добрался до динамита, который зашвырнула вдаль Магумин. Используя выдавшийся шанс, пока Магумин пыхтела, я тихонько прочитал заклинание. «Свеча!» Я дайком повторил заклинание и поджег витиль. Выждал время. «Взрыв!» Жалко было просто выкидывать вещь, в создание которой я вложил столько усилий. Поэтому я второй раз за день сделал вид, что использую взрывную магию. Магумин не разговаривал со мной до ужина. На следующий день. Я был одет в своё новое снаряжение и прицепил катану с позорным именем к поясу. Я надел плащ визитную карточку авантюриста. И взвалил на спину рюкзак, в котором был запас еды на несколько дней. Оружие на месте, еда на месте, снаряжение на месте. Все предметы приготовлены. Несмотря на то, что мы уже бились с многими боссами и с заказанными целями для охоты, на этот раз обстоятельства были несколько иными. В этот раз мы были теми, кто принимает битву. Казырная карта, которую я вчера сделал, была отвергнута, но я обнаружил множество магических предметов в магазине ВИС, которые могли сослужить хорошую службу. Мы подготовились и придумали несколько тактик. Меня мучил вопрос, что же такого Аква набила в свой рюкзак, что он выглядел таким полным. Кстати, Император Зел все еще был новорожденным и нуждался в уходе, поэтому ранним утром она навязала заботу о нем виз. Потому что в этот раз я поразмыслил о предстоящем бое и обнаружил, что наши шансы довольно неплохие. Мы направляемся на самый передний край, в крепость, располагающийся недалеко от столицы. Прямо сейчас сильнейшие силы этой нации были собраны в этой крепости. Наряду с королевским рыцарским корпусом здесь было много авантюристов с читерскими способностями. Так что они не проиграют, если босс армии короля демонов не вступит в схватку. Раз орда читер защищает крепость, нам всего лишь нужно отогнать босса демонической армии взрывной магии Магумин. Я думал, что это был простой и эффективный план. По сравнению с предыдущими битвами, мы можем победить противника куда более безопасным образом. Да и награда тоже будет побогаче. «Кроме того, Юн-Юн, которая может использовать телепорт, пойдёт вместе с нами», сказал я и поглядел на Юн-Юн, осматривавшую свою поклажу рядом с Магумин. Упорно трудившаяся, чтобы поднять уровень и выучить телепорт, она сказала, что хочет пойти с нами. Местами, которые Юн-Юн зарегистрировала для телепорта, была столица и город Аксель. Возможность вернуться в это место при намёке на опасность была хорошим подспорьем. «Я... я буду стараться!» Я буду нести поклажу, готовить еду, дежурить ночью и пробиваться вперёд. Я буду делать всё. О, хорошо. Тогда буду рассчитывать на тебя. Мы будем чувствовать себя куда более уверенно, если во время нашего путешествия мы столкнёмся с сильными монстрами, пока с нами Юн-Юн. Юн-Юн, которая всегда была совсем одна, выглядела действительно счастливой из-за поездки вместе со всеми. И сейчас она начала суетиться. Все готовы, ничего не забыли. У меня есть платки и туалетная бумага. Просто скажите мне, если вам что-то понадобится. Пожалуйста, успокойся, мы не дети, которые собираются на экскурсию. Я посмотрел на редкое зрелище того, как Магумин успокаивает Юн-Юн. Окинул взглядом остальных, чтобы удостовериться, что все готовы, а затем кивнул. Мы под твоим присмотром, юн, юн Мы телепортируемся в столицу, а оттуда дойдём пешком до крепости. По всей видимости, авантюристы-ветераны могут проделать этот путь за два дня. По пути располагаются гостиницы, так что сначала мы направимся туда. «Хорошо, я приготовила все виды настольных и карточных игр. Если мы остановимся где-нибудь снаружи, так что не волнуйтесь!» Так вот, что служило причиной огромного багажа Юн-Юн. Казалось, она не могла дождаться, когда сможет выехать на природу вместе со всеми. Может быть, это был её первый раз, когда она выбралась куда-то вместе со всеми. Пока я с сожалением думал, что, возможно, она нас просто пригласила поиграть, Юнь юн допила своё заклинание. «Телепорт!»